Рейн Штольц. Демонология Самбимара. Яд и меч. И вздыбятся воды под мощью осты, и поднимется из глубин спящий бездонно чрева его, как и велика злость. Вострашись, Ноэль. Глава 1. Спящий Спустя тридцать лет после событий в Ефасе, Ноэльское графство, 2150 год по общему летоисчислению, весна. Весеннее солнце склонилось к горизонту, и с моря в сторону особняка Лилиаден подул сильный ветер. Ветви сосен и кустарники, голубого алиандра заколыхались на ветру. Где-то вдалеке протяжно закричала пустельга. Крик стал ближе, затих, и через мгновение на выглянувшую из-под сосновых корней мышь спикировала охористая птица с черными полосками. В синих глазах мужчины, скользнуло любопытство, и он ненадолго отвлекся от разговора со своим собеседником, прищурился, любуясь застывшей в трепетном и зрелищном полете хищницей. Пустельга на эле затормозила лишь у самой земли, выставила вперед когти, И уже с грызуном устремилась вверх и к далеким ветвям, чтобы поужинать. Господин Локсауль, ваше предложение весьма интересно, но я вынужден в очередной раз отказать, наконец произнес Юлиан. После этих слов последовал шумный выдох, а лицо седого гостя подёрнулось от негодования, которое тот попытался тщательно скрыть. Я вас понимаю, господин Лилиадан, ведь ваш цветочный дом уже более двух веков занимается банковской деятельностью. Однако, однако что, господин Локсауль? Хм, в последние годы на юге, в Айрекке и Дюльмеле пошли по очень рациональному пути и позволили заниматься частной банковской деятельностью. Знаете об этом? Да, я слышал. Собственно, хочу заметить, что поток монет в казну, благодаря полученным от этого дела налогам, заметно увеличился. Господин Локсауль, Улыбнулся Юлиан. Мы обязательно подумаем о вашем предложении по поводу снятия ограничений на прием сбережений и выдачи займов населению. Мохнатые брови Августа Локсауля в очередной раз сошлись на переносице. А руки скрылись под накидкой серого цвета, расшитой алиандрами. Теребя пальцами друг друга от нервов. Но у нас свой собственный опыт, который весьма успешен, продолжил граф. Цветочный дом известен на всем севере. И во многих землях Юга на спору нет. И он символ и олицетворения безопасности и надежности, Так что система останется пока неизменной. Но мир меняется, и нужно уметь подстраиваться под него. Господин Лилиадан. ваша матушка привержена старых порядков, однако в вас я вижу того, кто готов не стоять на месте, держась за постылые образы, а идти в ногу со временем. Снятие ограничений лишь увеличит приток золота в ваши карманы. Увы, господин Локсауль. Прошу передать другим членам купеческой гильдии, что мы отказываем в вашей просьбе. Снова тяжкий вздох. Купец Август Локсауль, который уже не первый год вместе с представителями гильдии желал ложиться в собственный частный банк, развел руками и сжав тонкие старые губы, тоскливо посмотрел через заросли алиандров на тучи. Ну что ж, я пытался. Быть может, вы передумаете, когда это веяние коснется и Детхая. Тукомба мужчины скользнула печальной улыбкой из за упущенной прибыли. Я премного благодарен, что уделили мне время, ваше сиятельство. Всегда, пожалуйста. Чувствуете, бриз сменился на фелский ветер. Да-да, погода у нас дитя капризная. Вы правы, нужно поспешить в Луциус. По кафель не обрушился проливнем. Да и я отвлек вас от дел своим неожиданным визитом. Ничего страшного. Хорошие и светлые вам дороги. Юленки кивнул головой от чего прядь с серебристой трубочкой упала на глаза. Мужчина элегантно поправил ее привычным жестом и громко позвал: "Кенс!" От небольшой постройки отделился очень худой слуга в широких рубахе, вежливо поклонившись, Кенс поприветствовал гостя. И отведённой в сторону рукой намекнул ему, что готов сопроводить до выхода. Глаза господина Локсауля со скрытым недовольством взглянули на графа. Да светит солнце ваш путь, произнес Август и отвесив небольшой поклон, прошел мимо Кенса, не замечая слуги. Евлен проводил взглядом купца, когда тот исчез за особняком, граф направился по выложенной камнем тропинке к морю. Предупреждающий раскат грома справа. Юлиан заторопился и спешно спустился с холма, поросшего соснами, можжевельником и росой пи вылых Безобразно черная туча сползала с гор по правую руку от особняка, обещая вот-вот разразиться ливнем. А ведь час назад на небе не было ни облачка. Впрочем, столь быстрая переменчивость погоды была обычным делом для ноэльского графства, поэтому ноэльцы дождя не боялись, привыкли. У металлической калитки с узором из цветов стоял стражник с алебардой. Его спина согнулась в поклоне, и он отворил дверь перед Юлианом, а тот поблагодарил безмолвного воина и направился по ковру из хвои к миниатюрному бережку. Берег притаился за рощицей ларнейских сосен и громозскими валунами. Прохладный ветер игрался с малеными волосами, украшенными трубочками, а половинчатые рукава рубахи графа трепались из стороны в сторону. Меж тем Юлин вгляделся в посеревшие воды бухты Нериум. Он уже хотел было позвать Кельпи, свою любимую Вериатель, по которой жутко соскучился и безобразницу дочь Мафею. Но тут в небе громыхнуло. Туча извергла из себя ливень. Вздохнув от того, что не успел встретиться с Вериотелью до дождя, Юлин вдруг заметил движение. Из-за дальнего высокого камня, притопленного в воде, показалась рука с острыми когтями, бледными пальцами, между которыми просвечивали тоненькие перепонки. Но, в общем-то, похожее на человеческую, разве что укрытые чешуей. Настороженные желтые глаза поглядывали настоящего на берегу графа. Юльен махнул рукой, и что-то заскользило в бурной воде к берегу. Вместе с набежавшей высокой волной на каменистый пляж выползло создание, похожее на змею, однако с торсом человека. Нижняя часть его была полностью змеиной покрытый чёрной блестящей чешуей с белёсыми полосками. А вот верх был чешуйчатым лишь отчасти, Под обхватившими плечи и спину темными пластинами просвечивала белая кожа. Лицо, живот и шея были свободны от чешуи и казались совсем человеческими. Даже оттопыренные уши с жабрами после того, как существо выползло на берег, прижались к голове и стали походить на людские. Чуть пригнувшись и касаясь длинными пальцами камней, нак грациозно полз по берегу, пока наконец не распрямился. "Здравствуй, благословенной водой", сказал чуть шипящий Нак, и на миг показался его раздвоенный язык. "Здравствуй, Ньуикха", произнес Юльен. "Я ждал тебя". Ливень стих так же резко, как и начался, и выглянувшее солнце заиграло, на сверкавшей от капель воды чешуе. Юльен перевез взгляд снова на море который как по получувству успокоилась и стала менять цвет от серого к ярко-голубому. Там за далекими камнями прятались и другие ноги. Их было много, порядка двадцати 30 особей. Некоторые были очень юны. Вас очень много. Что случилось, Нькха? Спящий на дне. Я хочу предупредить тебя благословенной водой. Он проснулся? «Прошипается!» После зимы он перевернулся несколько раз во сне, а пару дней назад из его глотки донесся рык. Он очень голоден и пришла пора кормиться. Но ведь прошло лишь 14 лет, а не 15. Нёйкха Нёйкха не подсчитывал проведенные в море годы, поэтому то, что спящий проснулся на год раньше положенного, его совсем не смутило. Даже наоборот, он посмотрел на Юлию с легким осуждением. Но он просыпается. Мы не ошибаемся. Может быть, он мало поел в прошлое пробуждение. Вы покидаете море? Да, снова прошептал Нюкха. Мы поднимемся по реке к темным горам. Там переползём в большое озеро и будем жить до зимы, пока спящий не вернется в мертвый жёлоб. Когда и где вы достигнете перехода по земле? Наг задумался. Кончик его черного чешуйчатого хвоста задрожал, а уши вновь оттопырились, обнажая жабры. Убрав мокрую мокрые черных волос с лица, Ньюкха посмотрел на Юлиана. «Три или четыре ночи. Змей еще раз скинул к небу глаза, чтобы не ошибиться. Он плохо умел считать. Мы покинем реку там, где и стройные деревья сменяются темными и низкими. А острая гора прячет за собой круглые горы поменьше. Хорошо, Ника. Я тебя понял. Я буду там и помогу сопроводить вас от реки Луцы до озера Иво, чтобы переход произошел без неприятностей. Я благодарен тебе за то, что ты предупредил меня о спящем Ты благословен духами воды, которых мы чтим так же как и спящего. Поэтому мы уважаем и тебя. Приложил руку в животу в почтительном жесте Наг и ополз Юлиан по кругу. Шпящий проснется со дня на день. Вы не пытались с ним договориться. Наг, как показалось Юлиану, смутился, едва побледнел и медленно качнул головой. Это демоническое дитя двух миров, потомок змея и людей, потёр подбородок чешуйчатыми пальцами и грустно сказал: "Если духи воды могут пощадить при встрече, то спящий не щадит никого. Его желудок подобен бездне, и он безжалостно сжирает все, что попадается на пути". Граф Лилиадан подал руку Ньюикха, и тот, подумав, неуверенно подал в ответ свою С тонкими и длинными когтистыми пальцами жёлтые глаза подернулись на мгновение мигательной перепонкой и затем снова приняли обычный вид. "До встречи, благословенной водой", Прошипел Ньюкха и, поглядывая с интересом на свою руку, стал возвращаться в море, покачиваясь при ползках. У самой кромки берега, когда его хвост уже погрузился в воду, Нак оглянулся, и по бескровному лицу скользнула слабая улыбка обнажившие острые передние зубы и раздвоенный тонкий язык. В конечном итоге Ньюкха скрылся в уже спокойных водах бухты Нериум вместе со всей своей многочисленной роднёй. Юлин ещё долго смотрел на блеск голубой глади, на ясное небо уже без единого намёка на тучу, на горы по правую руку и на далёкую верфь, которая примостилась у входа в бухту около маяка слева от особняка Лилиадан. Вздохнув и повертев руками туда-сюда, чтобы освободить тело от липкой промокшей одежды, обеспокоенный Юрийна повернулся и пошёл к темно серой каменной стене, а там через кованую калитку к особняку, в поле. Тропинка виляла среди высоких кустов голубого алиандра, вдоль темных скамеек, устроившихся под сенью сосен, между одноэтажными пристройками вверх по холму к дому в три этажа из такого же темно серого почти черного камня, как и стена вокруг владения семьи Лиллиаден. Особняк, благодаря высоким прямоугольным окнам, казался очень уютным и светлым. Дикий плющ оплел решетки и касался крыши, из которой цачали каминные дымоходы. Из-за угла дома показался Кенс и покорно взглянул на графа: "Не надобно ли тому чего-нибудь?" "Кенс, попроси конюхов подготовить лошадь. Сколько сопровождающих, Тео Юлиан? Нисколько. — Как скажете. Построенный в изогнутой форме дом окружали ларнейские сосны с пышной кроной. Насквозь промочившая Юлиан подошёл к двери, и ее распахнул безликий страж в серых шароварах, белой рубахе, подпоясанный голубым кушаком. Привычно поблагодарив, граф по половику с бежево-бирюзовым орнаментом Побрел по узкому коридору к лестнице, ведущей наверх, чтобы переодеться. Юлиан, душа и вампира донёсся тихий голос, и улыбнувшись, Юлиан убрал уже занесенную на ступенькой ногу и прошел через зал попав в другой, поменьше. Там в креслах перед камином сидели Мариэль, Делилиадан и невысокий мужчина с проседью в висках. Оба они откинулись на спинке кресел и с некоторой ленностью неторопливо общались. На плечах мужчины воздержала красный бархатная пелерина, соединённая на груди тремя золотистыми цепочками. А под накидкой было простое машинное платье с кожаным ремнем. И стоящий воротник и манжеты украшали одинаковые золотые пуговицы, чуть потертые и тусклые. Несмотря на всю простоту одеяния, было что-то в мужчине настолько величевое, что рядом с Маривельд да Лилиадан он казался пустым и неравным, но близким. И эта болезненность бледного лица, не тронутой нольским загаром, и темные круги под впалыми глазами не преуменьшали представительности, а наоборот добавляли. "Да, матушка", произнес Юлен. "Чем вызвана торопливость твоей походки, сын мой? Неужели Август Луксауль убедил тебя помочь ему преувеличить свое состояние?" По Поубам женщины скользнула саркастической улыбкой. "Нет, конечно же, я отказал, матушка. «Изменение действующей системы никак не отразится на обычных жителях, лишь перераспределит золото между нашими карманами и карманами купцов. Так в чем же дело? Наги сообщили, что спящий вот-вот проснется. темно серые но удивительно живые глаза мужчины загорелись любопытством, и он захлопнул книгу по алхимии, которую держал очень тонкими узловатыми пальцами, украшенными лишь одним золотым кольцом. Ты отправишься в порт, Илен? Да, в Луциус. Как только подготовлю необходимые бумаги. Граф нетерпеливо покрутил кольцо печатку на пальце. Понятно. Значит, снова ждать толпу негодующих глупцов у ворот особняка. Мариэль склонила седую голову на бок и обратилась уже к сидящему рядом собеседнику. Филиппели, ты хотел прогуляться вдоль моря? Да, моя госпожа. Я буду рад, если вы составите мне компанию. Раз уж Юлиан сегодня занят, На секунду Вицелий с укором взглянул на графа. "Я в вашем распоряжении, завтра, учитель". По лестнице, украшенной ковровой дорожкой, вверх на второй этаж, и там граф Лиллиан распахнул светлую створку двери из ларнейской сосны и вошел внутрь кабинета. Юлиан жил в Ноэли уже три десятилетия, но каждый раз, когда он открывал дверь кабинета, ему казалось, что за столом из орехового дерева он увидит графа Тастимара в своем любимом катерди который всегда был одного кроя и отличался лишь цветом. И каждый раз Юлиан вздрагивал от одной этой мысли, хотя откуда эта мысль появилась, не мог взять в толк, потому что кабинет в доме старейшина вновь или был полной противоположностью бордового кабинета в Брасу Денту. Огромные прямоугольные окна, завешенные мягкими шторами василькового цвета, покрытые светлыми коврами полы, обили цветов в горшках и картины с морскими пейзажами. И вот, привычно вспомнив события 30-летней давности, Юлиан нахмурил брови, энергичным шагом подошел к столу и, не садясь в кресло, стал оформлять документы. Длинными пальцами с большим с общим перстнем он достал другое кольцо из глубины нижнего ящика из бархатного мешочка и поставил гербовую печать на бумагу. Затем, вспомнив об одежде, что уже успела подсохнуть, навёл порядок на столе, за которым привык работать по утрам и снова вернулся в коридор. Оттуда по лестнице еще выше, на третий этаж. На самом верхнем ярусе располагались спальни личной прислуги, гостевые комнаты для особых гостей и покои Лилиадан. Пройдя длинный светлый коридор, в котором по правую руку были высокие окна, а по левую двери, Юлиан зашел в самую дальнюю спальню. в мягком кресле цвета бурного моря сидела, подтянув колени к подбородку, сероглазая женщина с темными волосами собранными из маленьких косичек в одну большую, прищурив один глаз и высунув язык, она пыталась попасть ниткой в углу. А меж колен зажимала мужскую рубаху. При виде Юлина служанка подскочила, рассеянно улыбнулась и убрала так и невдетую иглу с ниткой на низкий столик. "Теу, Юлин, что с вами случилось?" Удивленно спросила Аёрка. Видя обеспокоенный вид графа, "Ох, ночью расскажу, Фия, сейчас нет времени. Будь добродай костюм для города." Конечно, конечно. А Йорка, на вид лет пяти, еще стройнкий и худенькая, подбежала к огромному шкафу и стала доставать оттуда приготовленные вещи. Юлен стащил с себя мокрую одежду и под пристальным взглядом чуть раскрасневшейся Сефи быстро переоделся. Надел чулки, скрепив их на ноге ремешками крест-накрест. Затем серые шаровары по икр длиной. В штаны заправил васильковую рубаху наверх накинул жилет, украшенный голубыми аляндами. После повязал кушак и обулся, бросил беглый взгляд в зеркало и подбежал к столу у окна. Он достал поясную сумму, уложил туда бумаги и после того, как Фия поправила ему серебристые украшения в волосах, поцеловал женщину и буквально вылетел из комнаты. Там на улице его уже ждал оседланный конь, нетерпеливо бьющий копытом о землю. Ловко вскочив на жеребца, Юлиан послал его рысью к распахнутым кованым воротам и помчался по ровной дороге к Луциусу. В воздух взметнулась, прибитая фельским ливнем пыль. Юлиан растворился в роще ягодного тиса, который прятал особняк лиляды от любопытного взора путников с тракта Ашальи. Тис облюбовал ноэльские склоны, и именно из-за этого негниющего хвойного дерева, причем весьма ядовитого. Строились торговые корабли в верфи около мыса Голубого Коптя. Трантоша, скоро закат, нам нужно быстрее попасть в порт. Жилистый и тонкий гнедой конь, отдаленно напоминающий юлиана своим норовым и вредностью того дикого мясистого жеребца Сыра Рея, фыркнул и ускорился. Вынырнув из объятий Тисовой рощи, граф оказался на очень широком тракте, тот вел к спрятанному в ухте Луциусу, главной морской артерии Ноэльского графства. Живописная бухта была изогнута и незаметна со стороны моря, лишь высокий маяк на мысе Голубого Когтя указывал на вход. Однако портовый Луциус был настолько известен и на юге, и на севере, что многие капитаны находили фарватер не бухты практически вслепую, благодаря соседству с Лилейским островом, который служил своего рода ориентиром. На бышаке же, пока Юлию направлялся в порт, царило привычное оживление Гружённые товарами и бочками повозки волочились по направлению к Луцу, и от него дорога лежала меж виноградных плантаций. И если бы Юлиан развернулся и поехал не на юго-запад, а на северо-восток, то прибыл бы в винную столицу всего севера, в город Ашельля. Там делали самое дорогое и изысканное на севере вино Королевское розовое, украшение и воистину королевского стола. А если же и от этого винодельческого города свернуть на юг, то там через два дня пути впереди вырастут высокие стены из темного камня Ларнейские врата. Из Ларнейских врат выходило шесть дорог, ведущих в любое место Ноэля, будь то Геврарский перевал либо тропа Вальбаус. Именно поэтому Ларнея приблизительно шесть веков назад получил добавочное имя врата Ларнейские врата. Некоторые же называли этот город более простым именем, популярным среди населения городом шести дорог. Юлиан, поглаживая холку Тарантоно, смотрел то влево, на раскинувшиеся осыпанные солнцем виноградные плантации, то вправо, на светлые воды бухты Нерю. Вдоль трактора россыпи вырастали деревушки, жители которых с утра до ночи были заняты на полях. Морской бриз играл с короткими волосами Юлиана и с светло-сиреневым плащом, украшенным вышивкой и скреплённым на плече серебряной фибулой в виде аляндра. Конь шел лёгкой рысью, стуча копытами по тропе. Где-то впереди, между тянущейся и встречной вереницей подвод, граф Лилиадан разглядел знакомое лицо с крючковатым носом и мохнатыми бровями, которые заканчивались седыми волос. Кажется, что ленно развалившийся на облучке возничий тоже был обласкан бризом и даже прикрыл глаза смакуя состояние от этого прекрасного вечера. Наконец он открыл их, и мужчина, по-наевски сухой, худой и гладко выбритый, увидел Юлена. Когда конь поравнялся с повозкой, то, пожалуй, возничий даже пристал к сиденье. Ты у Юлен. Да осветит солнце ваш путь. Вы в Луциус? — Да, Мильер. В городе никаких страшных новостей не слышал? Нет, все спокойно вроде. Тео задачно ответил слуга и почесал свою плешивую макушку. Да тихо и мирно. Хорошо, Мильер, поторопись, скоро стемнеет. Конечно, Тео Юлен. Спасибо за заботу. С этими словами слуга кинул взгляд назад на скрученные и бережно сложенные в повозке дорогие ткани, прибывшие этим же днем из Виарки, южного города, а затем снова посмотрел вперед и чуть подстегнул мулов. Стены Луцсова вырастали, и в конце концов Юлиан въехал в стрельчатую арку ворот. Здесь гравийная дорога расширялась, ам брусчаткой и разветвлялась на множество улочек. Те растекались по городу подобно реке, а главным рукавом дорога шла к порту и проходила мимо рынка, между расположившихся по бокам лавок, кузнец, таверн и доходных домов. Именно от порта и к порту тянулись бесконечные вереницы повозок всадников и деловитых людей с договорами в сумках, перекинутых через плечо. Выставленных на подоконнике домов в горшках красовались миниатюрные голубые алиандры вперемешку с нежными орхидеями и зимнеустойчивыми кактусами опунцией, что радовало глаз своим пёстрым розовым или желтым цветом. Стройные каменные дома облицовывали со второго этажа светлым деревом, а входы украшали ленточками от белого до голубого цветов. Если же в арке двери висела красная лента, то это означало, что в доме царил траур. Красный, по мнению Нуэльсо, был цветом скорби и печали. Он сопутствовал самой смерти, и жители южных земель Альбауса связывали все его оттенки всегда с кровью и страданием. Люди, чистые и ухоженные, шумно общались между собой. В лодках очень живо обсуждали цены товара. В сеттах, дарнах, тревалах и адах звенели серебряники и бронзовички из всех углов Сангамара. По улочкам гулял морской ветер, залетающий под светлые одежды жителей и играющий в каштановых и серых шевелюрах. Посреди этого потока жизни, почти на голову над всеми высился Юлиан. Многие жители Луциуса, завидев высокого мужчину, сразу же узнавали в его лице и костюме графа Лилиадана. Тогда они почтительно расступались, пропуская того, чья семья обладает всем нуэлем. Как шутили в городе, проще сказать, что не принадлежит в Ноэле семье Лилиадин. В отличие от северян, народа темного и необразованного, ноэльцы знали про существование вампиров. Поэтому все прекрасно понимали, кто такие Лилиадины, хотя и не осознавали, от чего мой род живёт так непозволительно долго. Уже обычным делом было отправление в графский особняк из тюрем приговоренных к смерти людей, где те бесследно пропадали. Привыкли ноэльцы к странным городским соседям, которые не имели в доме ни крошки хлеба, зато время от времени посещали тюрьмы. Воспринимали это горожане сдержанно, чуть стиснув зубы, но терпели. Терпели не так спокойно, как южане, которые и брови не вели при виде клыков, но и не так бурно, как северяне. Никто не хватался за вилы и ножи. И хотя ноэльские вампиры спокойно приобретали смертников из тюрем, они все таки не выпячивали свое происхождение и предпочитали с улыбкой отмалчиваться при общении с каким-нибудь матросом с северного корабля. Да байки это все! Но какие вампиры, о чем вы? шептали они, и качали головой, усмехаясь при виде подуспокоившегося человека с севера. Впрочем, моряки редко покидали портовый город и бродили в основном между складами, борделями и да харчевнями, так что искренне верили, что байки про кровососов это всего лишь байки. И новый матрос смог увидеть во рту случайного собеседника клыки, побелеть и потом рассказывать на своем дальнем севере, что видел вампира живого, демоническую тварь. Да вот только родня и друзья обменивались друг с другом понимающими улыбками, переглядывались между собой, как говоря: "Эх, -ка морячок, шутки шутит. Посреди города-то да вампир видно ли дело? Вампиров, ну, или было немного, так что случаев с убийствами людей возникало и того меньше. В общем-то, вампиры пока не доставляли особых хлопот. А Мриэль Де Лилиадан так и вовсе все очень уважали. Она являлась для ноэльцев покровительницей и небожителем одновременно и постоянно жертвовала приличные суммы на развитие науки, целительства и торговли. Сухопарая женщина с белыми волосами правила южными землями Альбауса более тысячи лет. А ее имя стало нарицательным, и среди ноэльцев символизировало порядок и надежность. А когда же 30 лет назад Мариэль вернулась с молодым мужчиной, скверно говорящим по-нуэльски, очень бледным и с лицом северянина, то об этом весь Луцус судачил несколько лет. Личность юлена обросла самыми невероятными слухами и сплетнями, и всякое появление этого весьма эффектного мужчины в городе приводило к всеобщему переполоху. И только спустя поколение, примерно через два десятилетия, интерес к особенно воявленного графа Паутих И Юлиан вздохнул спокойно, но не до конца. "Господин, господин!" закричал кто-то сбоку писклявым голосом. Стайка беспризорных детей в коротких шароварах и рубахах обступила Юлиана и зверщала. На высокого графа уставились серые, темно серые и карие глаза ребятни. — "Господин, подайте монетку, всего лишь одну. Мне, подайте. Нет, мне, уйди Таюр. — Да сам отвали. Подайте, господин!" Ну, пожалуйста. Юлиан зыркнул на главу детей, и те, вздрогнув от показавшихся из-за хитрой улыбки зубов, разлетелись с гамом во все стороны, как воробьи. В это время тонкие, но ловкие пальчики потянулись к поясной сумке графа, когда он стоял спиной к одному ребенку. Ага! Юлиан поймал дерзкую воришку за руку. Мальчишка сделался смертельно бледным. Кто это тут у нас, а? произнес задумчиво граф, легко удерживая перепуганного ребёнка. Что ты у меня в сумке забыл? Я ничего, вам показалось, господин. Не ешьте меня, пожалуйста. Да что ты? Граф усмехнулся и шутливо клацнул зубами. Ты из приюта? На ребёнке были ещё заштопанные штаны и рубаха. Да. Он глотнул слюну мальчонка. Ещё раз увижу твою руку у чьей-нибудь суммы, сдам охране. А я все вижу, мальчик. И я тебя запомнил. Пригрозил нарочито серьезно Юлиан. Оставив трясущегося ребёнка, Юлиан взял подуцит Антона и поспешил по широкой брусчатой к улице к порту. Возле таверны Серебристый Нериум улица резко уходила вниз, и перед Юлианом развернулась панорама порта с покачивающимися на водах кораблями. День близился к закату. Из рыболовных суденышек, примостившихся справа, спешно выгружали пойменную рыбу. С укрытых досками пирсов доносился шумный гам хозяев лодок, капитанов команды или одиночных рыбаков, обсуждали все как обычно: богатые места, жалобы на плохой улов или наоборот, гордо демонстрировали полные гружёные рыбой бочки. Соломенные жесткие шляпы поголовно украшались обвитыми вокруг тульи темно синими лентами, символ осты «Дюжа моря!» С солёными и ветреными лицами рыбаки, которые казались рожденными в море, а не на кровати, также солёно шутили и громко хохотали. Одно- и двух двухмачтовые торговые нефы лениво и сонно подрёмывали на водах, а вокруг них кипела жизнь. Потные грузчики в коротких шароварах и с подвернутыми рукавами рубах торопливо грузили или разгружали трюмы кораблей под тщательным контролем деловитых ревизоров с перьями за ухом. Из всех кораблей ближе ко входу в порт стоял двухмачтовый неф. Юлиан сразу обратил внимание на гольюнную фигуру обнаженной наги с раскрытым в крике ртом и неестественно большой грудью. За все три десятилетия жизни в Ноэле Юлиан ни разу не видел наги с подобным силуэтом, как у носовой фигуры этого корабля из Ларакка. Да и вообще, пышной грудью у женщин этого вида никогда не отличались. Так что оставалось лишь позавидовать пылкой фантазии резчика по дереву. Около этого нефа, морского черта, ходил взад вперед с криками густо поросший бородой купец в длинном кафтане с позолоченной тесьмой, под поясанным черным кушаком. Около него и за ним бегал пучеглазый мальчонка лет восьми и с самым унылым видом слушал отцовские наставления. Грузчики под вечно недовольным взглядом из-под кустистых бровей купца заносили в трюм ящики с королевским розовым вином, закупленным у эльских винодельних семей Лиллиаден. "Халик дурень, хватит крутить по сторонам башкой", проревел смурно кряжистый мужчина. "Пав, да я слушаю тебя, слушаю", Совсем хмурым видом ответил сероглазый мальчонка, но тут же отвернулся в сторону и стал смотреть на багровый закат. "Я вижу, как слушаешь". Учись, пока я покажи фацовскому ремеслу. Звонкая плеуха прозвучала неестественно громко даже среди этого бурного оживления и суматохи. Затем то раздалось фырканье, и насупившийся ребёнок недовольно перекрутил руки на груди. Его бордовое платье до колен развивалось на лёгком ветру, как и длинные до плеч волосы цвета камня. А красный отпечаток от удара отцовской ладонью стал медленно остывать. Когда же ты ума наберёшься, а, Холлик? Да я слушаю тебя, пап. Ну я же сказал. С обидой произнёс мальчонка. «В Вполуха слушаешь. А должен двумя ушами вращать, как гарпия крыльями, чтоб всё запомнить. Курносый нос сердито сморщился, а чуть выпуклые глаза такого же коричневасто как и отец сына купца потускнели. У них развеялась настолько великая скука, Что оказалось, мальчик прилагает все усилия, чтобы смотреть на бесконечную вереницу ящика с вином. Но в конце концов любопытство вновь овладало над нетерпеливой натурой ребёнка, и он отвлёкся на скрипящие доски пирса. Склонился, встал на четвереньки и теперь заглядывал в щели туда под доски в покачивающиеся воды. па папа, смотри. Там что-то есть. Что? буркнул недовольно намор белозуб Куда ты опять пялишься, Халлик? О, ямис. За что мне это? Пять дочек и вот уродилось же, такое чудо, шестым. Пав, да там кто-то есть, под досками прячется. И действительно. Юлиан услышал тихие всплески и писклявое стрекотание, напоминающие птичий трель в сосновом лесу. И если мальчик в изумлении только склонился к доскам и прильнул темно серым взглядом к щели размером с большой палец, то граф Лилиадан уже знал, кого там увидеть ребенок. Морские чертята часто селились в южных теплых водах, в портах и на верфях под пирсовыми досками. Промышляли воровством еды товаров, а порой и того ценного и блестящего, до чего дотягивалась, их перепончатая тонкая лапка с этими демоническими безобразниками, весьма безобидными, если б не их проделки. Отчаянно воевало портовое управление, однако шустрых негодников изловить было очень тяжело. Отличались эти создания от своих лесных собратьев киабу не таким пушистым хвостом, да наличием перепонок между пальцами когтистых лапок. за долгие годы соседства с людьми, морские чертята, которые вели околоводный образ жизни, еще и обрели такую черту, как нахальство. Не раз и не два любая маломальски пригодная щель в стене или полу становилась причиной разорения амбаров. Порой это прёт хозяин склада дверь поутру и тут же увидит в полутьме, как к щели наружу, устремляются отливом стрекочущие стрекочущей довольно черти, деловито поворачиваясь к разорившемуся человеку тощим задом. Почему разорившемуся? А потому что шелка парусина, руси на красители-то, может быть, и несъедобны, но пока каждый демонический негодник не попробует их на свой зуб, не пожует, не выпотрошит и не выплюнет, он с этим будет до последнего не согласен. Впрочем, с метком медском да под подпиво вяленые чертята шли очень даже неплохо. Так что тут, как говорится, было око за око, зуб за зуб. А Юлин, привязав поводытца Рантона к железному крюку у торца портового дома, уже поднимался по каменным узким ступеням вверх на второй этаж. Там, пройдя через длинный тесанный коридор и разминувшись с уснувшими туда-сюда работниками, он постучал в крепкую дверь а затем вошел. В кресле, склонившись над кипой бумаг, сидел громоздкий мужчина с массивным лицом и относительно умными глазами того человека, что может считать, писать, вести учет и выполнять некоторые важные приказы, не вникая в их цель. Зачесанные назад темные волосы с серебром седины и проплешины на макушке украшали оловянные трубочки, которые постоянно спадали. Уже бы стоило отказаться от них, но мужчина в возрасте так отчаянно цеплялся за воспоминания молодости, о некогда пышной шевелюре, что и не подумал об изменении облика. Даже одежда поросшего знатным пузом портового управителя была неподобающе молодой: шаровары с рубахой. Вместо них бы тоже надлежало надеть длинные платья, да поверх набросить какой-нибудь табард. Именно так и выглядели пожилые люди Ноэля. Но нет. Живот размером с рост мужчины забавно колыхнулся под шароварами, когда Кавиан увидел вошедшего графа Лиллиадена и приподнялся Ваше сиятельство, да осветит солнце ваш путь, проревел смиренный управитель. «Здравствуй, Кавен. Уже близится закат, и если я вижу вас здесь, то дело важное. Да вы присаживайтесь, ваше сиятельство. Спасибо, Кавен. Брав с кресла стопку журналов с отчетами по швартовкам, Юлиан осторожно присел в крепкое кресло и достал из сумки несколько скрученных бумаг. Происходило что-нибудь интересное со дня моего последнего посещения? Все как обычно, господин. Полный порт кораблей, а грузчики работают не покладая рук. Разве что Что? Да морские чертята плешь проели уже. Кавин, неосознанно почесал почти лысу макушку. За последнюю неделю, кажись, собрались со всего Альбо к нам в бухту. Чёрт бы их побрали. А, тфу, они же есть черти. Не знаю, что на них нашло, облепили наш порт, никак не выгнать. Совсем не уходят. Нет, и даже больше. За час до вашего прибытия напали толпой на рыболовные суденышка Лаврея. Стали подрашить рыбу, вытаскивали ее из бочек, и шипели на рыбака, представляете? Еле отогнали наглецов палками. Значит, ноги не ошиблись. Юлия испустил усталый вздох и подпер лоб пальцами, один из которых был украшен родовым перстнем сапфиром. Неужели тебе такое поведение чертят, ничего не напоминает, Кавен? Ты же на посту правителя уже более 20 лет. Напоминает. С крупной дрожию Кавен и сжал испуганно губы. Но ведь он просыпается раз в 15 лет, а прошло лишь 14, господин. Ни разу еще его пробуждение не сбивалось с графика. Наги сказали сегодня Ковен, что ноэльский левиафант проснется со дня на день. Лицо портового портовогоуправителя сделалось смертельно бледным, а на лбу капельками пота выступила испарина, что прорезала словно ножом морщины широкого лица и сделала их куда глубже и отчетливее. Из груди вырвался стон отчаяния от убытков и смертей, что последует в ближайшие полгода. А пальцы нервно затеребили любимой бумаги. От них управитель почувствовал легкое успокоение. Свяжись с плениумом Кавен. Пусть срочно вышлет гонцов в земли Альбауса. Линдл Белая Фален, Бессовский приют Аларака. А на юге Ване Фарай, золотой Нуам, Десиандрой Ло, Афсинтопию. И туда тоже. задумавшись, Юлиан передал бумаги в руки портового правителя. Ох, осте, осте. В прошлый раз он до месяца халонный проглотил больше двадцати кораблей, которые не знали или знали, но рискнули выйти в море. Что же будет в этом году? Да, будет что-то страшное. Мы же не успеем уведомить всех, господин. Онаги не могли ошибиться, Ваше сиество. Нет. 14 лет назад они меня предупредили ровно за два дня до пробуждения. Да и ты должен видеть все своими глазами, Кавен. Чертята тоже все чувствуют. Да, да. Ох, как жаль. Повторив позу своего господина, Кавен тоже подставил ручище под гладко выбритый подбородок и горестно посмотрел в окно. Там солнце закатывалось за горы на мысе голубого Когтя. Стремительно темнело. С закатом порт вмиг опустел, и лишь караул теперь поскрипывал досками. Оживленная толпа переместилась на улицы города. Там свои двери открыли бордели, которые давали морякам тепло и любовь за пару десятков бронзовичков. Если же получившему хорошую маржу и оголодавшему по особой ласке мужчине хотелось чего-то посвежее, то и для таких находились барышни. Барышни не громко зазывающие из окон борделей, а тихо ждущие своих клиентов в покоях, куда их приведут сводницы. Вся та часть Луциуса, что находилась ближе к порту, отчего и называлась портовым районом, ночью оживала и вела распутный образ жизни, в отличие от более спокойного и размеренного верхнего района. Я вас понял, мой господин. Я немедленно отправлюсь по домам плениума, разбужу всех нужных людей, а также отошлю гонцов со срочными письмами куда надлежно. Да, Кавен. Нам предстоят тяжелые полгода. Господин Лилиаден. У нас же полный порт кораблей. Да вы же сами знаете, что в месяце уости всегда оживление. Я не уверен, что они смогут добраться до своих городов целыми невредимыми. Кавен. Но и не буду утверждать, что Левиафан уже проснулся. Вот и я о том же ваше сейство. Что делать? Переговори со своими. Объясни ситуацию, посоветуй остаться в Луцу до зимы. Но не все согласятся. «Увы, мы не имеем власти их задерживать силой. Если они захотят покинуть порт, пусть делают это как можно быстрее, в течение одного-двух дней. Осты, за что? Дюжи, пощадите. Уныло уронил голову на тяжело вздымающуюся грудь портовый управлятель. Перестань молиться, Кавен, помурчался Юлен. Тот, кого не существует, не сможет помочь. Это мир демонов без богов. С этими словами Юлиан поднялся с кресла, глядя на разбавленную огнями Луциуса ночь за окном. Торопливым шагом он покинул кабинет портового управлятеля и оставил того в смятенном состоянии. Наконец, через пару минут толстое тело поднялось. Кавен поправил широченные в талии шаровары и посмотрел вниз на ящики стола. Он в пола открытым ящике некоторое время наблюдал лежащую поверх бумаг монетку из бронзы, без каких-либо обозначений или гравировок. Это был символ Элеоноры, дюжа плодовитость. Вспомни слова графа про то, что в этом мире нет богов, а молиться им бессмысленно. Кавиан вздохнул и закрыл ящик, а затем тяжкой походкой пошел искать помощников. Масштаб надвигающейся трагедии был невероятен. Все знали про Ноэльского левиафана, но до этого года чудовище, живущее в Лилейском проливе более 11 веков, всегда следовало особому расписанию. И под него подстроились все портовые города. Раз в 15 лет все порты закрывались и с весеннего месяца Осты до зимнего месяца Халлона. Торговля морем полностью прекращалась, а грузы доставляли земными маршрутами. И увы, других путей северною, кроме как через пролив между Лилейским островом и Мануэлем, не существовало. Лилейский остров был огромен, а течение севернее него столь яростное и опасное. То лишь у неопытного штурмана либо полного дурака могла зародиться мысль исбрать этот путь. Вместе с тем, по словам Нюйкха, на западе и севере от Лилейского острова жило еще одно племя нагов, более дикое и свирепое, не желающее общаться с людьми. Они не владели человеческой речью. Эти наги из рода Ойх, по словам все того же Нюйкха, безжалостно топили корабли Июльян подозревал, что именно их заслуги приписывали коварному ойхскому течению. Граф Лилиадан ни разу не видел никого из представителей этого племени, но сказанному ней кха верил, потому что нак, в отличие от людей, врать не любил и не умел. Покинув опустевший порт Юлиан верхом на тарантоне направился обратно в Особняк. Путь занял пару часов. И ближе к полуночи старейшина ловко выскользнул с седла и передал лошадь в руки заботливому конюху. Сам же он погрузился в мрачные думы и не видя ничего вокруг, поднялся по темной лестнице во мраке к спальне. Ступая по пышному ворсу ковра, он со сложенными за спиной руками медленно вошел в комнату. Там при бледном свете полной луны сидела в кресле в белом платье Фия и мечтательно смотрела на усыпанное звездами небо. Все свое свободное время молодая женщина проводила либо в грезах, чуть прикрыв веки, либо с вышивкой в руках. Так и сейчас, несмотря на острый слух, служанка из-за мечтательного полузабытья не услышала мягких шагов графа и вздрогнула от отворившейся двери. Когда же темно серые глаза увидели во мраке дверного проема знакомый силуэт, блуждающий на лице состояние отрешенности и мечтательности, что, возможно, было и состоянием самой души служанки, сменилось на радость. Вы вернулись? Конечно, Фия. Как я могу не вернуться? Это ж мой дом. Улыбнулся столь простодушному вопросу Юлиан. Что же случилось, Тео, Юлиан? На хмуринах бровях и грымбовом молчании служанка различила тщательно скрываемые сильные переживания и понимая, что случилось нечто плохое, подскочила с кресла. Она стала снимать с графа вещи, а тот, пребывая мыслями где-то у Лилейских островов, не мешал ей, лишь растерянно поднимал и опускал конечности по просьбе Фии. Вы даже не запрещаете мне помогать раздевать вас. Значит, что-то страшное, испуганно прошептала девушка, Ее круглая личка застыла в маске ужаса. Да, спящий проснулся. И что? Он же всегда просыпается, Тео Юлин!» Фия, не понимающе похлопала большими глазами. С возрастом она не стала сильно умнее. Фия, Фия. Он проснулся на год раньше, и мы не успеем предупредить всех. Пока гонцы на лошадях достигнут самых отдаленных земель, например, северного Ларакка или южного Анефара, пройдет почти два месяца. Вы хотите сказать, что эти два месяца корабли будут плавать туда-сюда и не знать, что спящий не спит? Да. Часть кораблей также покинет Нирюмскую бухту. Потому что, во-первых, не каждому по карману обеспечить проживание в лоцосе экипажа до зимы. А во-вторых, у всех стоят сроки фия. И многие будут молясь всем богам, северным и южным, рисковать своей жизнью с надеждой, чтоб пронесет, и они не столкнутся со спящим. Так очень много людей погибнет, Тео Юлен. Да фие. С тяжелым вздохом ответил граф Лилиадон, который за 30 лет уже привык к столь наивным вопросам. Пока Служанка чуть прикусив губу наблюдала за господином, тревожно меряющим спальню широкими шагами из угла в угол, находясь лишь в исподнем. Юлиан не знал, что делать. Он чувствовал полную беспомощность перед сложившейся ситуацией и даже не смотрел в сторону раскрасневшейся и горящей Фии. Фия, подай мне домашний костюм, пожалуйста. Вы не будете дремать со мной? Нет, я же сказал, домашний костюм Фии. Я поработаю в кабинете, сейчас не до сна. Терпеливо повторил свою просьбу граф. Как скажете, тётя Юлин? По простодушной мордашке женщины скользнуло легкое негодование, которое впрочем тут же стёрлось из-за промелькнувшей какой-то совсем не относящейся к делу мысли. И служанка, пожав плечами в припрыжку, поскакала к шкафу и достала оттуда расписной серебряными нитями халат с темными штанами. После слов благодарности Юлиан с самым смурным видом покинул спальню и спустился на второй этаж, а там заперся в кабинете, где просидел над отчетами до самого утра. Впрочем, за всю ночь ни один так и не был обработан. Встревоженным взглядом граф смотрел сквозь бумагу куда-то вдаль, стараясь сознанием проникнуть в будущее, раздвинуть его туманные материи и найти решение, которого вполне возможно и не существовало в данной ситуации. Афина чуть печально вздохнув, распустила свои многочисленные косички, сменила платье на ночную сорочку и заползла под легкое хлопковое одеяло. Лишь курносый нос и непрестанно хлопающие глаза выглядывали из-под него, рассматривая висевшую на стене напротив кровати картину с морскими пейзажами. Когда обращённые к бухте окно посветлели и наступило утро, в кабинет вошел болезненно худой мужчина. Тихой и осторожной походкой он приблизился к дивану у окна и грациозно сел на него, закинув ногу на ногу. Казалось, он о чем то напряженно думает, но на самом деле вечные задумчивости, и взгляд из-под бровей были присущи этому бледному лицу всегда. Несменяемая красная пелерина сегодня была надета поверх светло-серого, почти безласежного платья с золотыми пуговицами. Доброго утра, учитель. Вежливо поздоровался Юлиан и пропал глазами дальше в отчете, в который смотрел всю ночь. Чтобы утро было добрым, нужно начинать его не с бумаг, Юлиан, а с бодрящего напитка. По губам пожилого мужчины, с корязно улыбка, улыбкой, граф Лилиадон поднялся из-за стола и присел на диван рядом с Вицели. Тот достал из поясной жесткой суммы склянку крови, клацнул по ней деловитым ногтем, Затем передал руки Юлиан Баркор, белая роза илексемен. Спросил молодой граф, принимая маленькую размером с палец склянку. Слепая доверчивость хуже вечной подозрительности Юлиан. Настороженный взгляд вицелия стал более острым. Если бы вместо меня был Мимик, либо в мое тело подсадились от трапезника, ты бы уже умер от своей тряпочной доверчивости. Сколько лет я уже пытаюсь тебе внушить, что осторожный всегда умирает последним, Юлиан!» Граф Лилиадан виноват улыбнулся, достал пробку и двумя пальцами удерживая стеклянный сосуд, принюхался, прикрыл глаза и посмаковал запах. Маслянистый оттенок, сладковатые еле уловимые нотки. Тончайше настроенное обоняние различило совсем легкую примесь какого-то парфюма и еще что-то. Вы добавили выжимку из алиандра, чтобы сбить меня со следа, учитель. С этими словами, продолжая принюхиваться и не сводя глаз с вицели, который вздёрнул ехидно брови, юлиан капнул из сосуда на палец и облизнул жидкость. Затем с широкой улыбкой от уха до уха запрокинул голову и залил кровь из склянки в рот. Белая роза, которую вы попытались выдать за голубой алиандарж. Да, верно. Хотя редкий дурак будет маскировать один яд другим, как ощущение? Никак. Доза была небольшой. Для тебя, да. Вицели Гор Ахаг подпер указательным пальцем с массивным золотым кольцом висок. Впалые глаза хитро улыбались, а виномансер вкратчиво спросил: "А даже для меня эта доза смертельна. Как быстро бы я умер, Юлия?" Хм. — Семь, может быть, десять минут. Нет, раньше. Из-за больного сердца. А симптомы? Проличий отказ сердца. Да, хоть что-то да запомнил. — Хороший из меня учитель. Хороший. Эхом вторил граф и интеллигентно улыбнулся. Вдруг старый виноманстр что-то вспомнил и обвиняюще покосился на ученика, которому его пригласил друг почти тридцать лет назад, когда гора Хаг После жуткого скандала решил покинуть службу у его величества. Ты забыл принять вчера смесь. Не до того был учитель. Юлин Юлиан глаза и откинулся назад. Со дня на день все побережье будет усыпано обломками кораблей словно костями, а сами человеческие кости будут перевариваться в желудке у спящего. Очень худыми пальцами вицели Гор ахак погладил свое золотое выпкулое кольцо в виде паука, лапки которого служили ободком. Из-под тёмных бровей молодого графа ощупывал вечно насторожённый чуткий взор старовина на но процесс изучения прервала дрожь. Она пробежала по лицу и телу вампира, и он болезненно сморщился. Округи под глазами стали темнее и отчётливей. Вы, похоже, тоже не приняли лекарство, учитель. Не ярничай. Вицелий скользнул в жёсткую сумку и достал оттуда другую склянку с ободком красного цвета и выпил кровь. «Увы, за своё искусство приходится очень дорого платить. Но вам, в отличие от меня, нельзя пропускать время принятия лекарства. Мне не нравится ритм вашего сердца. Ох, ох какой ты заботливый. Я ещё всех вас переживу, Юлиан, не волнуйся. Вицели едовит ухмыльнулся, но новый приступ боли исказил лицо в гримасе, и веномансер сложил на платье дёргающийся включенный пальцы. Но еле голубой Алеандр растет как сорняк, так что недостатка лекарства у меня нет. А Как жаль, что Левиафан, не восприимчив к яду Алеандра. После череды тяжких вздохов молодой граф снова вернулся мыслями к бессмертному существу, что наводило ужас на все море Альба уже очень долго. Яд есть против всего и для каждого случая. Но даже если ты найдешь уязвимость спящего то невозможно будет достать летальную дозу. Да, он слишком велик. Я не придумал пока ничего лучше, кроме как снарядить пару кораблей и вооружить людей арбалетами и гарпунами. Ты же делал это в прошлый раз. Но другого выхода нет. В 2091 году, 59 лет назад, рыцарь Ной из Белого Афолеона во имя Северного бога Ямеса вышел на неши божья кара в море. И смог ослепить чудовище. На погиб сам. Да и глаз то у Левиафана осталось еще пять. Если в конце концов спящая слепнет, пусть и по одному глазу каждые 15 лет, то это решит нашу проблему. Один из ударов может стать для реликта последним учитель. На смену одной проблемы всегда приходит другая, Юлиан. Ты рассказывал о северных нагах племени Ойх? А ты не думал, что их благоговейный страх перед этим реликтом защищает Ноэль от того, что они поселились в Лилейском проливе, а? Скорее они не лезут в Лилейский пролив из-за племени Нюй. Юлиан покачал головой, затем вспомнил. Я их, кстати, пообещал сопроводить к озеру через несколько дней. Зачем? Они же боятся спящего, и каждое его пробуждение переживают в водах озера Иву. Спящий в дом наги вон захотался ядовито вице-легораха из-за тряс от смеха. Юлин с осуждением посмотрел на старого учителя, но тот лишь усмехнулся. Им бы поселиться здесь, в Нуэле. Они и так в Нуэле. Старик блаженно раскинулся на диване, и чуть сполз вниз. На суше они в море. На юге наги спокойно живут среди людей уже тысячи лет. И что, племянюй могло бы сделать так же и получить вилами в глаз, да? Лицелию хмыльнулся. Новые легиаре, легиаре наги живут среди людей уже тысячи лет. И перекривлял граф его же голосом. Да только за долгую историю все расы успели порезать друг другу глотки. Пусть сидят в своем море и не вылезают. Когда-то же нужно начинать. Ты точно друг племени Ньюй? Ты на монстр колко взглянул на Юлиана. Или, может быть, даже грезишь о добре для всех? Нет, я в такое уже не верю, учитель. Не мне, лишившему жизни больше 300 человек, говорить о всеобщем добре. 300? 300? Ведь Селигор хохотнул. Ты ведешь счет, скольких ты отправил к парафиалу, Юлян? Учитель, прекращайте, лучше помогите советам. — Вот тебе мой совет. Пусть Ноэль остается таким, как есть, без вонючих оборотней, вечно линяющих нагов и мозгокрёев каладриев. На лице Вицели застыла гримаса отвращения. Я уже полюбил чистый мир без всех этих. Вицели был невыносим. Однако за долгие три десятилетия Юлен привык к занудствующему снобизму старика аристократа. Неужели вы совсем не скучаете по Легиару? Только по сокубам? И всё? Всё. Улыбка вновь расползлась по лицу домансера. Север мне импонирует больше. Вы бы хоть что-то рассказали про Золотой город, вздохнул граф. А то как воды в рот набрали, на длинном языке хорошо вешаться. Знаешь такую поговорку? И Вицелий». Вицелий покачал головой Юлиан Делилиадан На несколько минут в кабинете повисла тишина, а граф затем поднялся с дивана и с усталым видом заходил туда-сюда, заложив руки за спину халата. Время от времени он касался серебристых трубочек в волосах, приглаживая шевелюру, но потом вспомнил, что это был отцовский жест, присущий и Малику, и убирал руки от головы. За прямоугольным окном уже живо работали слуги. Кто-то поливал цветы водой из колодца, другие выводили коней на прогулку из денников, чтоб те размяли ноги, а третьи стервниели милые дорожки. Безмолвная стража зорко следила за деятельностью слуг, как и бдительный кенц. Иногда этот очень худой вампир подходил к какому-нибудь неродивому слуге и молча тыкал пальцем в то, что его не устраивало. Лапистая ветвь душистой сосны покачивалась напротив окна, касаясь его. В ветвях метался на хохлистый чёрный воробей и бегал взад вперед по дереву. И все таки северные ноги выглядят куда меньшей угрозой, чем левиафан. Наконец произнес Юлиан, рассматривая воробья, который в свою очередь от чего-то не улетел, а наклонил голову и тоже глядел на Юлиана. Потому что ты с ними еще не столкнулся. Будь дальновиднее. Если не будешь смотреть вдаль, то захлебнешься от проблем вблизи. Учителя может попробовать пригласить из южных земель какого-нибудь могущественного мага, чтоб тот избавил нас от проблемы с Левиафаном. Юлиан снова начал измерять кабинет шагами в мягких туфлях, ходя из угла в угол. Авиномансер сидел на диване и поглаживал зловатыми пальцами, изъеденными кислотами, жесткую сумку. Там хранились самые сильные яды, те, что и графы, и виномансы опасались оставлять в лаборатории, даже запирая её на ключ. Те яды, что доставляли под заказ из той самой Легии, Сердце виномансии и магии южного континента. Чем сможет помочь даже сильнейший маг? Разорвет сердце Левиафана, ослепит, задушит или даже достанет из воды заклинаниями, а на берегу мы убьем его. Бледные губы виноманса растянулись в коварной улыбке, а его лицо вытянулось. Поднимет из воды, задушит. Да может даже бурю наслать в конце концов, чтоб-то выбросила спящего на скалы. Продолжался трясти воздух, увлекшись влёгшийся «Юлиан, Юлен, мой ретивый, но не очень сообразительный ученик. У Левиафана, вероятнее всего, несколько сердец. Это раз. Его размеры более пятидесяти васу. Это два. Поэтому весит он Ох, я даже не знаю, сколько он весит, Юлиан. Но эти ужасные цифры это три. А что касается бури? Да, вариант с бури хорош. У спящего очень мощные искривленные конечности. Мы видели это с тобой 14 лет назад. Он сможет вернуться в море самостоятельно. И нет таких магов, которые бы смогли поднять из воды такую махину разорвать ее сердце и прочее. Я же видел, мастер, тихо сказал Юлиан, и покачал головой, не соглашаясь. Юлиан прекрасно помнил поцелия из Детхая, могущественного мага, пожалуй, самого сильного из всех тех, что он узнал на своем веку. Тогда 30 лет назад поцель силой мысли поставил весь город Большие Варды на колени. Что стоит с такой силой убить всего навсего одного реликта? Здесь же в Зигеринов маги тоже водились, но они были столь слабы, что им поручали либо разогнать тучи над головой, либо затянуть небольшие раны, либо отпугнуть вредителей с полей. На этом все. наука магии требовала долгих лет кропотливой учебы, так что самые могучие чародеи жили исключительно на юге, при дворах королей, и Ногелем был крайне неинтересен. Если ты насчёт поцелия, то я сомневаюсь в том размере его силы. Что ты себя придумал? Развел руками старый виномансер. Моя память меня не подводит, учитель. Я еще раз говорю, он не мог проникнуть в голову человеку силой мысли, не произнеся при этом заклинания на языке Хор-Аф. Это невозможно. Но по цели ты сделал, учитель, и даже более того. Да я знаю про вторую часть истории с упавшими на колени людьми. Ты это мне уже сто раз говорил. Теперь уже вицелей Гора Хак нахмурился, поднялся с дивана и подошел осторожным тихим шагом к окну, у которого стоял Юлен, и тоже посмотрел на ладно работающих слуг и качающееся за усыпанным алиандрами холмом море. Оба, и учитель, и ученик, касались друг друга плечами, сложив руки за спиной. И на лицах обоих царило выражение смятения и непонимания. Старый анимансер не любил непонятные вещи и подозрительно относился ко всему, что выбивалось из его картины мира. Все, что туманно, попадало в категорию опасностей. Тогда Пацель нашел какой-нибудь древний артефакт. Я знал Пацеля более пятидесяти лет назад. Уже тогда он обращался к другим магам для омоложения, потому что ему не хватало собственной силы и знаний. А тут власть над толпой невозможно. Артефакты, источники Он не может быть. Хотя поцель так мало говорил о своей жизни. Так, ладно. Давайте прекратим разводить антимонию. Вернемся к теме разговора, учитель. А что насчет того, чтобы заплатить нескольким сильным магам? Похоже, что я дал тебе излишне большую дозу белой розы. Медмонсар поправил одну из трех золотых цепочек на пелерине. Я же сказал, что маг любой силы бесполезен против спящего. К тому же, он, как и ты, и прочие реликты, скорее всего, вообще не вспримчив к магии. Но что-то нужно делать. Юлиан. Я, как тот, кто был правой рукой короля Горацио V, прозванного Золотым, тот, кто был вхож в хошве почевальню самой королевы в любое время суток, тот, кто присутствовал на секретных советах консулов, являясь одним из них, заявляю, что магия тебе не поможет со спящим. Не будь глупцом и прислушайся к тому, кто знал великих магов не понаслышке. Но я не могу бездействовать, учитель. Вицели Горахак иронично поднял брови и развел широко руками. Невежественный поступок порой приносит больше бед, чем бездействие. Улыбнувшись одной стороной лица, так как вторая после перенесенной болезни имела меньшую подвижность, Вицели Горахак покинул кабинет. Юноша остался в одиночестве и размышлениях тем временем Мариэльт вышла из особняка и шелестя серым подолом, расслабленно присела на скамейку в окружении ларнейских сосен её белоснежные косы лежали на худых плечах а ясные голубые глаза из-под прикрытых век наблюдали за вознёй прислуги прислуга же очень быстро потерялась не желая озорить глаза хозяйки очень скоро к Мариэльт присоединился и вицелей Он поправил свое длинное белое платье, пелерину красного цвета, что считался в Ноэле траурным, и сел рядом с графиней. Впрочем, нравы и порядки ноэльских земель не очень интересовали старого виномансара. Он не стал заказывать перешив любимых алых одежд, символизирующих в вылегиарию аристократию, из-за каких-то, по его мнению, глупых суеверий. Юлиану порой казалось, что своей красной пелериной, соединенной тремя золотыми цепочками, Вицелий мысленно переносит себя обратно в Илигиар, где прошли почти все годы его жизни, трудной, но яркой. Старый виномансер, сейчас больной и немощный, некогда был очень живым мужчиной, экспериментатором в области виномансии, алым змеем, как его называли при дворе. Однако о своей службе вампир говорил мало и редко, и на то были причины. И дело было даже не в клятве неразглашения, на которую, как понимал Юлиан Вицелли, было плевать, а в событиях 2119 года. Тогда, по истории, которую граф узнал от приезжих куцов и из книг, погибли тысячи нищих в гнилом районе Легиар, и виновным называли, без преуменьшения, Вицелия и Горахага и его яды. Якобы он отравил колодцы, чем вызвал жуткие болезни и последовавшие за ними смерти. А самого Вицели, по тем же рассказам, казнила толпа. Сам же старик прибыл в Цветочный особняк посреди дождливой ночи три лет назад, и имел он из пожитков одну лишь пелерину, которую прятал за жутким балахоном. На все вопросы, что произошло на самом деле и как он избежал народного гнева, Вицели отнекивался и молчал. Да вот только когда в имении Лилиадан пребывал кто-то из срединного юга, Вицили неожиданно терялся и запрещал вообще упоминать, что он здесь живет. Юлиан был уверен, что бывший королевский виномансер от чего-то или кого-то прячется, но таланта уметь держать язык за зубами у старика было не отнять. Юлиан из окна наблюдал, как Вицили и Мариэльt неспешно общаются, а сам пребывал в думах. Может быть, действительно не стоит вмешиваться в дело со спящим больше, чем положено. Свою миссию граф Лелядан выполнил, отправив гонцов во все порты. Да, будет потеряно 2-3 месяца. Да, за это время Левиафан пожрёт множество кораблей, но бороться с этим огромным реликтом было бесполезно.